запчасти со спиленными номерами. Запчасти от Nissan Geimerra или от телохранителей, уточнил Мики. Зифрос смеялся. Вовремя сказанная шутка лучшее средство от смущения. А джип Grand Cherokee, на котором они ездили. Ох уж эти бедуины, короли пустыни, покачал головой Мики. Всё-то у них идёт в дело. Короли пустыни верблюды, возразила я.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 Обняла его. «Всё нормально, партнёр. Не расстраивайся». Он по-детски уткнулся носом в мою шею. «Тоже мне хитман, наёмный киллер, бог-вседержитель». «Знаешь, Бетти, мне годами снились дурные сны». Вдруг тихо проговорил Микки. «Началось после армии, ещё до того, как я начал, ну, ты понимаешь, заниматься этой профессией».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 Я настояла на установке прослушки в салоне Toyota. Мики пожал плечами, назвал меня перестраховщицей, но спорить не стал. На его вкус вполне хватило бы видеокамер в каждый из трёх кабинок мужского туалета бензозаправки. Зато теперь, в виду мощных ворот средневекового замка старины Меллера, я чувствовала себя во всеоружии. По этой типографии впрямь можно было проверять часы.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 Подождёшь меня в машине? Спасибо, друг. Жутко неловко, но сам понимаешь. Понимаю. Чего ж тут не понять? Я посмотрела на Микки. Он улыбался. Видишь, как он их разводит, Бетти. Сами предлагают остановиться. Говорю тебе, всё делается в туалете. Готовься смотреть кино. вставлю на крайнюю кабинку. Ту, что дальше от входной двери. Мой партнёр не ошибся.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 «Ответь, понял?» «Понял. Вот и славно. Теперь слушай. Сейчас мы разрежем верёвки. Вот пакет. Там бинт, ват йод. Сделаешь себе перевязку и можешь вставать. Торопиться не надо. Лучше сделай всё тщательно. Слева под деревом в тридцати метрах по этой меже твои шмотки. Оденешься и шагай в ту же сторону, куда сейчас уйдём мы. Там, не доходя до шоссе, увидишь свою «Тойоту». Ключи в кармане штанов. «Понял».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 В самом деле, хмыкнула я. Ты как всегда оказался прав, милый. А ещё я говорил тебе, что за душу, если ещё раз назовёшь меня махлуфом. Хорошо, махлуф, слушай, повинуюсь, махлуф, но не забывай, что теперь это ещё и пароль. Тот, кто придёт к Кэлшинблюму за марками, а потом передаст их Авгино, придёт именно от махлуфа. Кто это, кстати, будет? Зив? Микки пожал плечами. Не знаю. Обсудим с ним.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 гладил горячий воздух пустыни, полный запахов солнца, горькой солёной почвы, верблюжьих колючек и сухих, упрямых до жизни трав. Но к этой восхитительной воплощённой чистоте то и дело примешивалось другое. Вонь горелого фалафельного масла, несангеймерского пота, резких духов, кризиканта сатанаила, паршивого клубов одуряюще сладкого кофе рамольских упырей, и я точно знала, что не смогу с этим смириться. Просто не смогу.